Глава тридцать первая. Пепел чужих интриг. Через три часа. Особняк генерала Ринальди. амир Подлив себе чаю, с наслаждением принюхалась смакой тонкий сладковатый аромат земляники с корицей и сделала глоточек. Несмотря на усталость, сон не шел и, вконец отчаявшись, решила провести ночь в свое удовольствие, посвятив ее чтению и чаепитию. Понимала это неправильно, но, сколько ни пыталась уснуть, всякий раз мне что-нибудь мешало. То духота, то холод, то ставшая вдруг неудобной подушка или слишком тесный ворот пижамы. Меня буквально лихорадило, и вещи, которые ещё недавно нравились, раздражали до зубовного скрежета. Поначалу списывала всё на возбуждение после вылазки, но быстро сообразила, что дело не только в этом. Я уже испытывала подобное в МШИ когда мой дар многоликой начал входить в полную силу. И магия росла не по дням, а действительно по часам. Учитывая, что Валентин предупреждала подобным, решила перестраховаться и, переодевшись в домашнее платье, призвала прадедушку. Для надёжности также хотела связаться с Севеном. Я всерьёз испугалась, что мы просчитались, и проклятие воскресло. Но, к счастью, прибывший на помощь вампира проверк мои опасения и убедил, что некроманта вызывать не нужно поскольку дело именно в пробуждающейся магии. Ночная операция значительно ускорила раскрытие фамильного дара. И вместо того, чтобы обретать новые таланты в течение нескольких недель, я получила все подарки теней одним махом. На словах неплохо, а на практике приятного мало. Эмоции бурлили, словно штормовой океан. Меня знобило. А от лихорадочного возбуждения голова шла кругом. Хотелось действовать. Использовать магию в полную силу, ловить предателей, и спасать союзников, громить инкубов. Я с трудом сдерживала воинственные настроения, и пока Валентин готовил ритуал, позволяющий временно запечатать лишние способности, невольно вспоминала, как же красиво горел архив. Жаль, что внутри не было Сореля. Зато примчал демон слуга, его появление не стало неожиданностью. Более того, мы надеялись, что едва пламя перекинется на канцелярию, Тварь жванет на звон сигналок. И когда он появился, тут же записали все на кристаллы, сняли дополнительные слепки его ауры и магии. Выйти с помощью этих улик конкретно на Сорелле по-прежнему не представлялось возможным. Зато Леонардо убедился лично, что против Императора плетутся интриги. Теперь у него на руках были неопровержимые доказательства ментального воздействия на Солнце Ликова. И он мог в любой момент выдать нам особые полномочия для проведения углубленного расследования и поимки предателей. Однако, взвесив все «за» и «против», мы решили придержать козырную карту. И вначале разобраться с предстоящим покушением на Тевельскую и супругу Великого Инквизитора. Полномочия имели ограничения по времени, поэтому использовать их лучше в последний момент. И пока Валентин помогал мне взять магию под контроль, Рамон, Дарри, Леонардо и Севан как раз обсуждали возможные варианты. Сперва мечтала к ним присоединиться, но когда вампир закончил ритуал, внезапно ощутила сильную усталость. А желание куда-то идти испарилось. Захотелось укутаться в пушистый плед, взять интересную книгу и уютно устроиться в кресле возле камина. Валентин притащил кучу редких гримуаров о магии альес, вампиров и теней прародителей. Заварив еще фруктового чая, с удовольствием принялась изучать ближайший томик. Его выбрала наугад, но сразу попала в цель. Это оказалось генеалогическое древо моей семьи, включающее лишь полноправных наследниц магических теней. К родословной каждой хозяйке туманного источника прилагался список обретаемых ею способностей. Меня здесь пока не было, но изучив предыдущие списки, примерно представила объемы катастрофы. Со стороны Алэйн мне полагались усиления дара Альеза и возможность не только дольше держать личину но и способность превращаться в любого сильного мага, независимо от наличия у него амулетов, защищающих от копирования внешности. Последнее использовала вся древняя знать, военные высшего порядка и, разумеется, солнцеликая чета. Обычная Альеза никак не могла обойти действия этих артефактов. Но магия Алэйн открывала перед нами колоссальные возможности и перспективы. Увы, при всех упомянутых плюсах были и негативные моменты. Как и любой мощный дар, этот подарок имел массу побочек, включая тяжелейший откат, надолго лишающий меня возможности оборачиваться. При частом использовании этого навыка я рисковала и вовсе выжечь искру. Поэтому автор гримуара посвятил целую главу техники безопасности при подобных оборотах и рекомендовал обращаться к ним лишь при крайней необходимости. Что же касается талантов со стороны прадедушки, то после принятия тени я получала ускоренную регенерацию и способность быстрее восстанавливать силу, возможность видеть в темноте, превращаться в туман, чувствовать любые иллюзии и обучаться телепатии. Но все навыки, кроме ускоренной регенерации и ночного зрения, требовали многолетних тренировок. Я получала лишь зачатки способностей, и без жесткого контроля вреда от них было намного больше, чем польза. Даже быстрое восстановление силы и то умудрилось напакостить. Я банально не справилась с резким скачком энергии, и пока Валентин не забрал у меня часть магии, чувствовала себя опьянённой. Прадедушка завершил ритуал больше часа назад, и сразу исчез, вернувшись к наблюдению за вампиршами. Но откат оказался мощным. Окончательно меня отпустило только сейчас». Теперь я искренне радовалась, что накануне важнейшие вылазки новые способности удалось временно запечатать. Ещё не хватало, чтобы сила вышла из-под контроля во время ярмарки. Из коридора неожиданно послышался звук шагов, и в двери постучали. «Амира, я могу войти?» «Конечно», — оживилась, откладывая книгу. Очень хотелось узнать, чем закончилось первичное обсуждение плана. Двери отворились, и в комнату вошёл Рамон. Дари при нём не было. Переговоры выжили вторую ипостаси, она до рассвета растворилась в тени хозяина. «Почувствовал, что ты ещё не спишь, и решил проведать», улыбнулся генерал, легонько коснувшись своего запястья. «Когда проклятие спало, татуировки пары вошли в полную силу, и теперь мы прекрасно чувствовали эмоции друг друга на расстоянии. Вначале это вносило определённый диссонанс. Я с трудом отличала его чувства от собственных, но быстро привыкла и оценила новые возможности. Парность позволяла мягко влиять на чувства избранника, даря ему заботу, нежность и любовь даже на расстоянии. «Если бы не Рамон, мне было бы намного сложнее перенести ритуал запечатывания». «Я в порядке», — ответила едва Рамон, подошёл ближе, усаживаясь в кресло напротив. «Благодаря тебе и прадедушке магия полностью стабилизировалась». «Я не участвовал в ритуале. Это полностью ваша с Валентином заслуга. Ты сумела взять дар под контроль». «Без татуировок пары и твоей ментальной поддержки я бы сражалась с собственной силой до следующего рассвета». Покачала головой. «Ты очень помог, не отрицай. И не пытайся убедить меня в обратном». «Как скажешь». Рамон неожиданно посерьёзнел. «Амира, я чувствую, что твой дар и вправду стабилизировался» если сможешь принять участие в операции по спасению Тевельской. Это значительно облегчит нам жизнь. Но предстоит огромная нагрузка, и я не хочу, чтобы ты выжила себя досуха. Мы на всякий случай проработали варианты и без использования оборотной магии». «Ни за что!» — воскликнула, взмахнув от возмущения руками. «Я хочу участвовать». «Хочешь или действительно можешь». Уточнил Рамон, щедро делясь своими эмоциями. Его искреннее беспокойство и желание защитить меня сбило секундную вспышку гнева на подлёте и заставило трезво оценить свои силы. Готова ли я обернуться прямо сейчас? Нет. И если бы ярмарка проходила сегодня, не успела бы полностью восстановиться. Но у нас в запасе есть день, и этого вполне достаточно. Главное, больше нигде не участвовать. Сегодня я потратила много силы и в ближайшие дни не смогу менять больше двух простеньких личин подряд. Ответила, прикинув варианты. В Тевельскую могу превратиться, но ненадолго. У неё очень мощная и специфическая магия. Этого не потребуется, заверил Рамон. Мы взвесили все риски и решили остановиться на варианте сожрицей, которая будет подавать Глории и Аманде ритуальные чаши с вином. Сможешь принять её облик и продержаться минут пятнадцать-двадцать. Хм, магия жриц тоже не из простых. Но однажды я заменяла одну из них и хорошо помнила, как подделывать светлую ауру. Думаю, минут двадцать точно продержусь. Справлюсь, если накануне не потребуется превращаться. «Отрепетировать твой выход можно и без оборота», — кивнул Рамон. «Важно отработать порядок действий». «И да, действовать придётся очень быстро. На изучение новой личины у тебя будет минут пять, не больше о у весьма неприятная новость». «Расскажи подробнее», — попросила, вспоминая оборот в Мишель. «Тогда время тоже поджимало, а прикинуться солнечной эльфийкой гораздо сложнее, нежели жрицей. Думаю, шансы есть». «И составишь мне компанию?» предложила, подливая себе чаю и призывая вторую чашку. «С удовольствием», — улыбнулся Рамон. «Теперь по поводу плана. Помнишь, изначально мы собирались предотвратить покушение, но... Если яд не сработает ни на Тывельской, ни на Аманде, это будет очень подозрительно», — кивнула, протягивая ему чашку с ароматным напитком. «Прикинув варианты, мы тогда решили подменить Глорию. Но это слишком сложно» продолжил за меня Рамон. Риск огромен и неоправдан. Особенно теперь, когда на нашей стороне архижрец. Он подтвердил, что она шпионит на него. Да, и пообещал завтра организовать нам встречу. Сможем отрепетировать покушение. «Она придёт сюда?» — опешила я. «Это лучший вариант из всех возможных», — кивнул Рамон. Севан обещал поработать над иллюзией отравления и спрятать её в одном из колец Тевельской. Выпив яд, она активирует морок для обмана придворного лекаря, а после её переместят в лазарет тёмных жрецов. И уже задел возьмётся сам Догр. Он подтвердит её крайне тяжёлое состояние. А спасёт после расправы над Царелем? Верно. Нам нужно вывести инкубы из себя. «Заставить не просто нервничать, а сходить с ума от ярости», — пояснил Рамон. «Он знает, что я никогда бы не стал рисковать жизнью невиновного. И если Глория окажется в лазарете, это обеспечит нам идеальное алиби». Сарель обвинит тройняшек в срыве задания, восхитилась коварством плана. Он был и впрямь хорош, и при удачном стечении обстоятельств давал нам пространство для маневра. После промаха с письмами это может больно ударить по советнику. Если нам повезет, Сорель решит лично расправиться с провинившимися вампиршами. «Такая вероятность есть», — согласился Рамон. «Нам нужно действовать максимально осторожно, не привлекая внимания. Он не должен ничего заподозрить, но должен выйти из себя и начать совершать ошибки», — закончила за него. «Отличная мысль, а моя роль?» нужно только подать кубки с вином? Амира, это гораздо сложнее, чем ты думаешь. Но давай обо всем по порядку», — ответил Рамон. Леонардо уже связался с Глорией и выяснил детали. Подавать вино будут согласно старым традициям. Открывая бутыли и разливая вино при гостях, а не в хранилище. «Это значит, что тройняшки не смогут воздействовать на жрицу и заранее испортить напиток «Но они могут передать ей яд и заставить обработать кубки», — продолжила его мысль. «Этот вариант вампиршу уже отмели», — покачал головой Рамон. Валентин подкинул старшей Лестре воспоминания о её недавнем фиаско, когда она нарвалась на банкира с высокой ментальной устойчивостью. Так что дамы решили не рисковать и самостоятельно обработать кубки в ночь перед ярмаркой. «Отлично». На то, чтобы протащить флакончик с ядом, тройняшкам придётся израсходовать прорву магии. Во время бала Ольгари, Талан и Итериэль втроём волокли в сад несчастную жменю зачарованных орешков. А Валентин едва управился в подземельях записывающим кристаллом. И это при том, что он умудрился предварительно уменьшить его вес и спрятать в магическом хранилище. Для одной вампирши флакон — неподъёмная ноша. Им придётся ползти всем вместе, перемещая склянку по очереди. И до ярмарки они не успеют полностью восстановить силы. Тем более на них магия туманного источника не подействует. Валентин сразу отсёк от него всех предателей. А чем сильнее дамочки выдохнутся во время порчи бокалов, тем проще будет управлять ими позже. Нам нужна уверенность, что тройняшки не подкинут неприятных сюрпризов после того, как отравление пойдёт не по плану и от яда пострадает только Тевельская. И надёжнее всего подстраховаться с помощью слова князя и заклинания подчинения. После сегодняшних манёвров Валентину не хватит сил подменить воспоминания тройняшек. Поэтому мы позволим им на самом деле обработать кубки ядом и отчитаться перед демоном-слугой», — продолжил Рамон. А перед ярмаркой ты под видом жрицы пронесёшь чистые чаши и незаметно их поменяешь. А что с записывающим кристаллом? Мы ведь собирались заранее установить его в хранилище и зафиксировать проникновение вампирш в храм. На тройняшек листры у нас достаточно компромата. Одного факта их сотрудничества с тагосом Шагарадом достаточно, чтобы отправить сестричек на плаху, — ответил Рамон так что мы решили ограничиться живой слежкой. Ольгре, Талан и Терриэль будут по очереди следить за кубками и сообщат нам, если кто-то ещё попытается пробраться к чашам. Хвала Рябине. Я облегчённо выдохнула. Теперь о сложном. Продолжил Рамон. Подменить жрицу можно только в келье во время обряда очищения. Это единственный момент, когда она будет находиться в одиночестве и вне поля зрения стражи «То есть мне придётся пробраться в келью, вырубить её, забрать одежду?» «Всё не настолько плохо», — фыркнул Рамон. «В отличие от хранилища с чашами, в келью можно пробраться тропой призраков». «Я всё проверил, поэтому перемещусь туда вместе с тобой». «Я осторожно оглушу девушку простеньким плетением». После у тебя будет минут пять, чтобы изучить её ауру внешности, набросить личину жрица. А платье? Тебе выдадут точную копию её наряда. Сможешь заранее переодеться, — ответил Рамон. После того, как обернёшься, я унесу настоящую жрицу тропою призраков. А ты направишься в хранилище вместе со стражей. И как я поменяю бокалы, если за мной будут наблюдать? В само хранилище стражи не войдут. Достанешь из кольца хранилища чистые кубки и заменишь отравленные. Главное — сделать всё быстро. Эти манёвры лучше отрепетировать дома. Разумеется. Кивнул Рамон. Это самая сложная и ювелирная часть. Но чтобы отработать её, у нас в запасе целый день. А как мы покинем ярмарку? Мы в списке приглашённых. Если отлучимся... «Здесь всё просто. Перед началом побродим немного среди гостей, выразим своё почтение и восхищение организаторам и поднимемся в закрытую ложу», — пояснил Рамон. «Вся высшая знать будет наблюдать за церемонией открытия с балконов, и нас смогут заменить мои гвардейцы под иллюзией». Даже на словах звучало сложно, но мы проворачивали и не такое. Главное, что есть время на подготовку и репетицию. Впрочем, отдохнуть тоже не помешает. «И тебе нужно хоть немного поспать», — добавил Рамон, словно прочитав мои мысли. «Как и тебе», — улыбнулась на миг, залюбовавшись мужественным лицом дракона. «Вот хоть бы день провести вместе, не думая о врагах и охоте на инкуба, просто наслаждаясь обществом друг друга, гуляя на берегу красивого озера. Я бы новое платье надела, то самое, что Олейн подарила». «Не провоцируй, мышонок!» Хриплый шепот раздался неожиданно близко. Я не заметила, как Рамон оказался рядом и наклонился ко мне, опершись на подлокотнике кресла. «Я ведь слышу твои желания, и они мне нравятся. Ой, обязательно осуществлю их все. Но сейчас тебе нужен отдых, а не свидание под луной». Заговорщически добавил дракон, нежно целуя меня в губы и рассылая по коже волну томительных мурашек. «Бархатная ночь душа моя. Постарайся как следует выспаться. Впереди сложный день».